Глава четырнадцатая. Веспер медлит на пороге. эй Она моргает, открывает глаза, смотрит без узнавания. Снова моргает, медленно фокусируя взгляд. эй Диада осматривает себя. «Что это?» Толстые ремни на обнаженных запястьях и лодыжках удерживают ее на месте. Волоски на руках встают дыбом, реакция на «Холод!» Она натягивает ремни, чувствует твердую сталь под мягкой прослойкой. «Погоди, сейчас сделаю». Веспер подходит к ней, возится с застежками. Как только освобождается одна рука, Диада резко ею дергает, и Веспер испуганно отпрыгивает, пока Диада разбирается с остальными креплениями. Дрожащими руками работать трудно. Вскоре ее лоб покрывает пот, на лице считается сосредоточенность и боль. «Нер, пришлось заменить тебе кости. это было «Как себя чувствуешь?» «Бог болит. Иначе». «Как иначе?» Освобождена вторая рука. Сложно сказать. «Лучше, чем было». «Как будто больше болит снаружи, чем внутри». Развязав руки, она быстро освобождает ноги. Диада осматривается вокруг. «Где моя броня? Где мое оружие?» Сердито оборачивается к вэспер. «И где мой меч?» «Все в соседней комнате». «Принеси, нам они пригодятся». «Хорошо, только сначала я хотел обсудить с тобой кое-что». Диада свешивает ноги со стола и кладет руку Веспер на грудь. Девочка смотрит на нее, а та толкает ее по направлению к двери. Сперва меч, потом разговор. Веспер медленно бредет к двери, бормоча извинения. Диада качает головой, вздыхает, затем осматривает комнату. В разнообразных банках, медленно вращаясь, плавают многочисленные образцы. Она кривит рот, тщетно пытаясь понять происхождение донора. Веспер возвращается, нагруженная вещами. Меч вновь спит у нее на спине, добавляя веса. «Вот», — говорит она, сваливая броню, оружие и личные вещи на пол. «Вроде это все». дяда подозрительно щурится и тщательно инспектирует свою сумку. «Кажется, все в порядке». Веспер открывает рот, но медлит начинать разговор. «Никогда впредь не оставляй меч без присмотра». «Он же был рядом». «Неважно. Да тут нет никого, кроме Нера. Она друг». «Правда? И как давно ты ее знаешь?» «Как хорошо ты знаешь эти туннели. В курсе, кто сюда приходит. Уверена, что мы в безопасности. Ты бы рискнула нашими жизнями». Веспер мотает головой после каждого вопроса. «Никогда впредь. Ты меня поняла?» «Да, прости». «Семерым плевать на извинения, как и инферналим». Щеки Веспер приобретают розоватый оттенок. и не знаю, каких слов ты от меня ждешь. Я не жду от тебя никаких слов». Вспышка ярости внезапно ее ослабляет. Она закрывает лицо руками, и поток времени для нее почти замирает. Когда она вновь смотрит перед собой, козленок бегает туда-сюда по коридору, а мрачная Веспер сидит в углу. Ногой Диада цепляет медсумку и подтягивает к себе. Таблетки немедленно попадают в жадно раскрытую руку и исчезают во рту. Она вытирает губы замечает, что девочка за ней наблюдает. «Что?» «Ничего». «Давай, говори». «Я?» «Говори». «Нер думает, что ты скоро умрешь, потому что ты из гормоната потому что другая часть мертва». Ремень медсумки выскальзывает из пальцев. «Она говорит, что ты... э не знаю, как сказать». Диада спокойно произносит. «Нет, знаешь». Тебе будет становиться хуже, твоей голове. Сколько? Она не знает. Несколько месяцев, не больше года. В обеих странно пересыхает в горле. Беготня в коридоре прекращается, козленок в упор смотрит на двух затихших людей. Диада бездумно опускает взгляд в пол. Медленно закрывает глаза. Веспер подходит к ней нежно обнимает. Глаза сжимаются еще сильнее, она кладет голову девочки на плечо. Какое-то время они так и стоят. Козленок блеет, замолкает, снова блеет. Не дождавшись ответа, ускакивает прочь. Диада вытирает глаза и отстраняется. «Спасибо». «Послушай, Нер ничего не обещает, но ей кажется, она может предотвратить ухудшение». «В чем подвох?» «Время. Нам нужно остаться здесь». Наступает пауза, затем Диада качает головой. «Нет. Чем быстрее мы уйдем, тем лучше». Дворец Демагога пережил несколько возрождений. Вскоре после первой волны инфернали, пронесшейся по новому горизонту, здание рухнуло, и многие его обитатели погибли, а Демагог получил хроническое защемление шеи. Ремонтом занималась смешанная группа необученных и гонимых страхом рабов и демонов. Многие умерли во время работ, не столько из-за некомпетентности бригадира, сколько согласно его задумке. Поначалу Демагог доволен. У него мало опыта в строительстве или архитектурном дизайне, но он убежден. Если у узурпатора есть дворец, то должен быть и у него. Причем еще больше. Возникло две проблемы. Обеим виной трепач камергер-полукровка нового горизонта. трепач говорит, как дышит, постоянно и неосознанно. Однажды при дворе по завершении разговора был брошен неуместный комментарий. Разумеется, рухнувший дворец – ничто по сравнению с этим. Демагог, сидя в своей глубокой чаше, бросает на него сердитый взгляд и требует объяснений. Он-то думал, что дворцы одинаковые. Я, ну, во-первых, рухнувший дворец находится под углом, вот так, показывает камергер, а во-вторых, он больше. В складках живота демагога начинают бурлить жидкости, и трепач дает задний ход. Не намного больше, разница несущественна, практически незаметна. На следующий день трепачу приказано сделать башни демагога выше башен узурпатора, наклонить их под более острым углом и расширить. Значит, снова страдать тем, кто тащит стройматериалы в руках и когтях и поливает стройку собственным потом. Не успевает результат нового этапа строительства затмить дом зеленого солнца, как тут же рушится. Некоторые говорят, что это из-за некомпетентности трепача. Трепач говорит, это потому что узурпатор – правитель всего и поэтому ни один дворец не сможет превзойти его резиденцию. Демагог соглашается, до тех пор, пока узурпатор жив. В то время, как некоторые инфернале оплакивают гибель своего монарха, демагог вновь начинает ремонтной работой. Вскоре после того, как дворец опять рушится, на строительные леса насаживают голову трепача. У новых камергеров свои планы и чертежи. Вскоре и их головы становятся немым свидетельством недовольства демагога. Самоэль бредет сквозь этот исторический памятник. Странная мозаика истории. Ни одна стена не соответствует другой, всякий исходный концепт погребен под мешаниной кирпича и металла, цемента и прорех. В дворце демагога много дыр. Тут и там эклектично роятся подвески и подпорки, старательно не давая верхним этажам пасть жертвами гравитации. Картины и трофеи раскиданы по какому-то непознаваемому замыслу. Некоторые под углом, некоторые вверх ногами. Некоторые частично перекрывают друг друга, волею случая создавая коллаж. Некоторые трофеи все еще дышат. Когда-то не являлись гордостью двора демагога, теперь же понижены до коридоров или альковов. Их кормят, когда есть чем и когда работники о них вспоминают. Проводница ведет Самаэля по переходам, те извиваются и закручиваются, подобно уродливым узлам на струнах. Повсюду окна на внешних и внутренних стенах, начинающиеся маленькими канавками на полу и кончающиеся большими впадинами на потолке, спаянные стеклянные пузыри, раскрашивающие мир сюрреалистичными цветами. Сквозь них Самаэль видит заброшенные незаконченные части дворца, лестницы и двери, ведущие в никуда. Ищейка шагает рядом, сообщая о своем беспокойстве посредством сущностной связи и виляющего хвоста. Когда он проходит мимо, один из экспонатов оживает. Это парень, такой тощий, что все ребра легко можно пересчитать совпавшими глазами и щеками. «Ты!» — произносит он в величайшем напряжении. Проводница отрицательно машет рукой и идет дальше. К ее негодованию экспонат не утихает. «Ты!» Самоэль останавливается, раздражая женщину, которой приходится его ждать. «Я что?» Он открывает рот, как рыба. «Ты?» «Пойдем», — окликает проводница, подгоняя его жестами. Неразумно заставлять демагога ждать. Он кивает, и они идут дальше, оставляя мужчину на его пьедестале. Самаэль почти дошел до конца коридора, когда парень подобрал нужные слова. «Ты настоящий?» В этот раз он не останавливается. «Конечно, он настоящий». Несмотря на раздробленные пластины и гротескную конструкцию брони Самаэля, мужчина видит в ней что-то знакомое. «Ты рыцарь?» Вопрос повисает в воздухе, оставшись без ответа. Они проходят через галерею дверей, припаянных к стенам и всегда открытых. Неясно, так надо, потому что это что-то символизирует или всем просто наплевать. По пути Самаэль размышляет. «Рыцарь ли он?» «Нет». «А может, да?» Может, все же стоит им стать? Эта мысль его беспокоит. Слишком уж здорово звучит рыцарь Самаэль, чтобы просто так отбросить эту затею. Последний вопрос он слышит ушами и щейки. Псины отродья пятится назад, как, честно говоря, хотел бы сделать и Самаэль. Сдержишь ли ты свою клятву? Он никогда не приносил клятвы. Его создателю не нужны были клятвы, чтобы обеспечить его верность. Его создали, чтобы подчиняться, но в его разуме и так уже вертится целый неудобоваримый клубок различных мыслей, и этот вопрос – лишь один из них. Дворцовый покой и демагога сделаны целиком из стекла, наворованного за многие годы и переплавленного в огромную неравномерную сферу с утолщениями тут и там. Любой предмет, видимый сквозь это стекло или отраженный в нем же, превращается в кошмар. Комната опасно балансирует на верхушке дворца. Уродливый пузырь, удивительным образом сочетающийся с захламленным окружением. Во дворе слуги полукровки и полулорды держатся поближе к стенам. Низшие инфернале в пестрых по большей части животных оболочках, группируются ближе к центру. В течение многих лет демагог принуждал их к регулярному обмену сущностями, утверждая свою власть. Это привело к постепенному размытию границ самосознания, обезличиванию потенциальных соперников до примитивной толпы. Над ними возвышается сам Демагог, гора трясущегося в котловане жира. Его руки – длинные сохшие палки с тонкими разветвленными пальцами, а ноги – два атрофированных обрубка. Сиреневая голова, похожая на созревший прыщ, косится на одну сторону. На скамье перед ним лицом ко входу сидят три неподвижных, будто статуи человека. Они — голос демагога, живые рупоры правителя нового горизонта. Один — человек с полными руками и ногами, откормленной бородатой. Второй — молодой, рыхлый и лысый. Третья — маленькая девочка, завернутая в черное. Самоэль предстает перед ними. Исполнив свои обязанности, его проводница сразу же исчезает. Длинным пальцем демагог пронзает маленькой девочке голову. Сущность вливается в нее, оживляя и зажигая ее глаза нечеловеческим светом. «Что, что, что? Что такое? Он из дворца рухнувших? Еще один?» Девочка подбородком указывает на другую часть комнаты, и Самаэль понимает, что он не единственный гость. Удручающий далеко от остальных отстоит заусенец. Он не шевелится, но его тело излучает недовольство. Вокруг него увивается изношенная оболочка розовокожей кошки. Трется о ноги, пытаясь привлечь внимание, и точит когти о поношенный плащ. «Ну подожди», — произносит девочка, снова обращая взгляд к Самаэлю. «Его не было, когда мы прорвались в этот мир. Это не соперник. Он даже не из ордена нефрита и пепла. В лучшем случае пепельник. Кому ты служишь, пепельник?» Он отвечает на автомате. «Я не служу». «Не служит?» «Научится, узнает. «Достаточно, мне надо идти». «Ему надо? Надо идти. Куда ему надо? Почему он идёт? Он заговорит или его вынудят заговорить?» Во дворе нарастает напряжение, двор готовится исполнить распоряжение демагога. Плащ заусенца, сотканный из множества кож, колеблется, готова раскрыться, но пока не ясно, в чью сторону. «Инферналю почти невозможно солгать. Самое ли это известно?» Он решает сказать правду в надежде, что этого будет достаточно. Я ищу море. Он пойдет позже, сейчас он будет ждать, ради моего удовольствия. Зачем? Все, даже инфернальная кошка, замирают, напряженно ожидая продолжения. Он спрашивает, зачем? Зачем? Потому что я так желаю. Ты пришел вторым, не последним. Мы проведем собрание. До этого пепельник будет ждать. У него нет выбора. Их слишком много на него одного. Если бы ему предстояло сражаться бок о бок с заусенцем, то у них был бы шанс. Но он не доверяет заусенцу, не хочет просто так расставаться с жизнью, по крайней мере, не продав ее подороже. Поэтому он ждет и пытается найти ответ на вертящиеся в голове вопросы. Что это такое? Пепельник? Рыцарь? Король? Ищейка рычит, уставившись на дверь позади него. Он тоже это чувствует. На подходе инфернале знакомые. Да нельзя отвратительное ощущение кого-то могущественного и множество подобных ему низших. Он ждет их, и в голове вертится подобный урагану мысли, а руки нащупывают рукоять меча. Веспер снится падение. Все ускоряющееся падение в пустоту. Иногда девочка мчится ей навстречу, иногда пустота стремится ее поглотить. Несущественные детали, меняющиеся из ночи в ночь, Веспер забывает. Лишь падение неизменно и неизбежно. Она резко просыпается в поту. В углу, напротив кровати, к стене прислонен меч, пристально на нее смотрящий. Он не выглядит довольным. Веспер трет глаза. На мгновение комната ей кажется слишком осязаемой, слишком настоящей. В глубине души она удивлена, что комната еще не исчезла. Глаз медленно закрывается, крылья сворачиваются, возвращаясь в нормальное положение. Она садится, потягивается. Комната? Снова обычная комната, меч, мрачное спящее создание. Веспер заворачивается в одеяло, как в плащ. Затем поднимает заножный меч, стараясь не задевать сам клинок. Она не знает, что произойдет, если коснуться рукоятки, но подозревает, что ничего хорошего. Она помнит, как отец его боялся, помнит, что он, в отличие от нее, был избран семирыми. Впервые осознает всю полноту происходящего. В ближайшем будущем ей придется использовать меч, и вполне вероятно, что это приведет ее к гибели. Козленок сопровождает ее по темным пыльным коридорам к Диаде. «Думаю, нам пора», — говорит она. «Наконец-то». С операцией Диады прошло две недели. Это время прошло в ожидании и спорах о ее здоровье и необходимости двигаться дальше. нер провожает их до границ Дивенбурга. Ноги тащат их к границе, а Веспер между тем болтает с ней. Огромное тебе спасибо за помощь. Мы можем вернуться, если желаешь. Здесь нечего стыдиться. Ты можешь жить со мной, я смогу обследовать твою подругу. Я бы очень хотел остаться, правда, но мне кажется, меч хочет, чтобы мы шли дальше. И вообще меня ждет семья. Наверное, ты здорово. У Веспер в глазах вспыхивают огоньки. «Ты можешь пойти с нами!» Нер качает головой, но она настаивает. «Так ты сможешь помочь Диаде, и нам не придется расставаться. Идеально!» «Идеально? Нет-нет-нет. Очень мило с твоей стороны, но это тело слишком хрупкое для путешествий. И кроме того, что бы я делала с коротышкой и другими детьми? Им я нужна больше, чем тебе!» «Они могли бы пойти с нами!» «Не говори глупостей!» «Где ты нашла всех этих детей?» «О, я их не находила!» Их нашли другие или создали из обрезков. Я просто за ними присматриваю. Это одна из немногих моих функций, которые все еще кому-то нужны». Диадна осторожно замирает. «Никроинженер, заботящийся о детях? И что? Я в это не верю. Более вероятно, что ты их собираешь для запчастей». «Да, я думал, это очевидно. Даже лучшие методы хранения органов не идут ни в какое сравнение со свежим материалом». «Это отвратительно». Веспер в ужасе кивает. Нэр цокает языком. Неужели? У них есть кровь, еда и куда лучшая жизнь, чем была бы без меня. Они годами живут в относительном комфорте. Годами. Неужели это чем-либо отличается от выведения животных, моя маленькая фермерша? Она демонстративно смотрит на козленка. Веспер хмурится. Или это хуже военной подготовки солдат? Из-за ярости дяди с трудом даются слова. «Ты не можешь сравнивать это с тем, что ты сделала со мной». «Разве о тебе не будут заботиться после завершения твоей службы? Скажи мне, как Сияющий Град относится к своим ветеранам». «Их почитают». «Ты знаешь кого-нибудь из них лично?» «Нескольких». «И сколько из них простые солдаты?» Диада хмурится. «И сколько из них гармонаты?» «С меня довольно «Вряд ли это можно назвать оживленным спором, но я принимаю твое поражение». Диада уходит, не попрощавшись. Веспер плетется за ней, но не может удержаться и оборачиваться в последний раз. «Но ты ведь больше этого не делаешь, правда? Не убиваешь детей?» «Нет-нет-нет, больше нет. Нелюдь погибла, вместе с ней мой единственный источник оживляющей сущности. Какая мне выгода в продолжении экспериментов?» «Я не знаю». Она поднимает палец. «Именно. Я люблю этих маленьких негодяев так же, как ты любишь своего питомца. Мне нравится их компания, поэтому я о них забочусь». «Так у меня есть чем заняться». Она смотрит Веспер за плечо. «А теперь тебе лучше идти. Твоя подруга уже тебя опережает». Веспер кивает. «Я буду скучать». «Если она выживет, приводи ее с собой». «Приведу». «А если нет, все, что ты сможешь спасти, послужит бесценным вкладом в мои исследования». но если она умрет, то в чем смысл?» «Будущее. Мы всегда должны смотреть в будущее». Сквозь вечно открытые двери вплывает массивное тело телообразины. Самаэль наблюдает, как он ковыляет в комнату, блокируя обвисшим жиром выход. Мелкие инфернали карабкаются по нему как дети, как паразиты, устраиваются в складках кожи и рубцах, забираются на плечи и тазовые кости. Самаэль замечает, насколько комфортно инферналям вместе, как довольно урчит сущность. Он сильнее сжимает меч, как только к нему приходит очередное неприятное осознание. Абразина и его дети пришли без проводника. Это значит, что они уже были раньше представлены двору демагога. Абразина и демагог стоят по бокам от него из-за усенца, и он чувствует себя будто в ловушке. Демагог вытаскивает палец из головы девочки, и та опадает. Все глаза устремляются на этот непропорционально длинный палец, который проделывает свой путь до лысого черепа молодого мужчины, сидящего рядом с девочкой. Тот дергается, губы расплываются в настолько широкой улыбке, что кожа в уголках идет трещинами. «Добро пожаловать, абразина!» — шевелятся губы, наделяя голосом мысли демагога. «Собрание набирает обороты и скоро начнется. Должен прийти еще один, и потом...» Мужчина замолкает, его лицо застывает улыбающейся маской. Самаэль видит все маленькие глазки, следящие за ним из каждого уголка телеса бразины. Он смотрит на низших существ двора и замечает в их глазах тот же голод. Рядом с ним рычит ищейка. Первым не выдерживает заусенец. Инферналь протягивает руки, раскрывает плащ из кож. Высовываются округлые острые крюки. Тянутся к розовокожей кошке, сидящей у его ног, пронзают ее. Раздается единственный вскрик, после чего крюки без труда сдирают кожу, запихивая ее подальше, чтобы позже прикрепить на плащ. Скелет опадает на пол, кровь и мышцы курятся красным паром. Демагог резко вынимает палец из головы молодого мужчины, который тут же падает, и направляется к третьей фигуре на скамье. От прикосновения тот оживает, борода топорщится, и изо рта вместе с пеной исходит его громовой голос. Повесить за заусенца, разорвать на кусочки, порвать на ленточки. Внезапно все как один окружают заусенца. В ответ инферналь широко распахивает плащ наподобие крыльев или губ огромного рта. Сверкают и дергаются крючья, нападая на воинов-демагога, мелких существ из зубов, когтей и желчи, что бросаются на врага, спутываясь и расплетаясь. Это больше похоже на потасовку, чем на битву. Абразина указывает рукой на Заусенца, и его дети радостно вываливаются наружу из своих тайных укрытий и несутся к осажденному инферналю. Из-за огромного потока врагов между ними Самоэль не видит Заусенца. Даже если бы они сражались вдвоем, то шансов на победу не прибавилось бы. Пора уходить. Обнажив меч, он спешит к двери. Ищейка не отстает. Но Абразина все еще блокирует дверь. Самоэль ускоряется, повернувшись боком. При столкновении гнилая плоть содрогается, но Абразина не двигается. Самоэль вращает мечом, пытаясь прорубить путь на свободу. Меч с легкостью пронзает плечо, ломая кости внутри. Он отходит назад для очередного удара, но меч не хочет покидать инферналя и застревает в разлагающемся теле. Абразина бьет его в грудь. И Самоэль отлетает назад, роняя меч, который звонко отскакивает от земли. Головой он ударяется о круглую стену напротив. От удара по стеклу расползаются трещины. Взгляд замутняется, картинки накладываются одна на другую, его тошнит. Сквозь спутанное сознание он ощущает гнев и щеки и, сконцентрировавшись на нем, видит образину глазами полупса. Затем картинка исчезает, разум вспыхивает и гаснет. Тут, там, сразу в двух измерениях. Вот он у стены, голова покоится в ею же проделанной вмятине. Вот он подпрыгивает в ярости, раскрыв пасть. Вот он у стены, пытается стоять прямо. Вот он разрывает абразину и наблюдает, как из него вываливаются внутренности, будто зерна из дырявого мешка. Вот он стоит на ногах, проверяет сохранность рук и ног. Хруст и виск. Больно, но не по-настоящему. Возвращается желанная твердость сознания. Тяжело дыша, рядом останавливается ищейка. Самоэль бросает взгляд на живую гору безумия, которое погребло под собой заусенца. Твари заползают друг на друга, царапаются, грызутся. Отпрыски образины на вершине самозабвенно пыряют ножами массу извивающихся тел. Жив ли еще заусенец, Самоэль не знает. Скоро они покончат с инферналем, и наступит его черед. У него нет оружия, союзников и сил. Он нападет вновь. Абразина поворачивается к нему, старательно закрывая проход. Расстояние между ними сокращается. Сущность Самоэля — это могущественная смесь, у нее уникальные родословные, полные тайн, унесенных в могилу создателем, но знания и история — ничто по сравнению с силой истинного инферналя. Абразин это знает и поэтому спокоен. Самоэль тоже это знает. Именно поэтому он поворачивает, минует огромного демона — и бросается на стену тонкого стекла. Он, бронированный таран, врезается и разбивает стену комнаты, пролетает через противоположную стену и оказывается в коридоре. Вокруг него дождем осыпаются осколки цветного стекла. Шестое чувство гонит его прочь, он подчиняется, изящно откатываясь в сторону. Ищейка приземляется рядом. Из-за их связи он чувствует боль псиновоотродия и что-то еще. Может быть, гордость? Ищейка поднимает голову, в его челюстях зажат меч. Впечатленный Самоэль кивает, разделяя его гордость. Затем он поднимается, забирает меч и принимается бежать. Под ногами хрустит стекло. Все силы демагога заняты, и в коридорах, на счастье, нет ни одного инферналя. Но пока абразины в силе, так будет недолго. Самоэля с Ищейкой не видно, пока инферналь повернут к ним спиной. Впереди на коленях стоит молодой мужчина. Самаэль узнает в нем экспонат, который пытался заговорить с ним ранее. Мужчина движется плавно, церемонно, точно участвует в каком-нибудь ритуале, и это пробуждает воспоминания. Самаэль вдруг замедляется. «Меня зовут Джем. Я взываю к милости. Спаси, защити, убереги». Ищейка пробегает мимо с высунутым набок языком. Самаэль пытается сделать то же самое, но ноги его не слушают. Слова мужчины, громкие, как пушечный выстрел, заполняют голову, становятся эхом. Эхом. Краткая вспышка прожитого, другие места, другие голоса, те же слова, наполненные значением. Он шатается. Мужчина по имени Джем замирает. «Поднимайся», — произносит он своим мрачным голосом. Джем поднимается, и Самоэль смотрит на него в упор, пытаясь понять, почему он чувствует необходимость помочь незнакомцу. Ищейка прибегает мимо и лает на них. Он беспокоится о хозяине и хочет, чтобы тот поспешил. Он прав. Позади них раздается оглушительный рев множества звериных глоток, затем звук раздираемой плоти. Заусенец мертв. Ищейка снова лает. Джем сжимает руку Самоэля. Он скорее видит, чем чувствует прикосновение. Затем идет прочь. Сперва неторопливо, как будто его тело далеко, а опасность еще дальше. Он знает, что их конец близок, он не хочет бежать, он жаждет встретиться с врагами, прихватив с собой хотя бы немного дряни из этого мира. Но Джем и полупес торопят его, и он ускоряется. Они бегут. До них доносятся слова демагога, озвученные ревом большого мужчины. «Доставить мне пепельника! Поймать его! Доставить его целиком!»